Глава четвертая. И это оскорбление я предпочла не заметить. Гержестом руки пригласил присоединиться к толпе, и я незамедлительно подъехала к тем, кого, возможно, все еще могла защитить. Замечательно. Северянин снова довольно хлопнул в ладоши. Звук вышел таким громким, что я моргнула. «Раз уж мы все тут в сборе, то позвольте узнать, княжна, где ваш супруг». Гер развалился в огромном кресле и закинул ногу на ногу. Он так выжидательно смотрел, так нервировал и подавлял, что у меня во рту пересохло. Я словно физически ощущала, как нечто мягкое касается моей головы и пытается проникнуть в сознание. Резко моргнув, передернула плечами, отгоняя наваждение. Наши взгляды встретились, и северянин улыбнулся. На краткое мгновение маска завоевателя и грубого неотесанного деспота спала, И на меня по-доброму посмотрел красивый, обаятельный мужчина. «Он уехал», — менее уверенно ответила я. Герн нахмурился, и прежняя маска вернулась на место, а может и привиделась мне. «Это я вижу и без вас. Тогда уточним, куда он уехал». Глаза мужчины странно засветились, вводя в легкий транс. Снова ощутив это мысленное давление, я сжала голову руками, пытаясь сохранить ясность мысли. «Я не знаю, куда Геркайл. Князь мне не сообщал». Честно ответила я. Мужчина понятливо хмыкнул и внимательно осмотрел меня с головы до ног, прикрытых покрывалом. От такого откровенного оценивающего взгляда мне стало не по себе. «И чего же вас с собой не взял?» С милейшей улыбкой поинтересовался он. От такого вопроса мне стало не по себе. Кажется, северянин издевался и даже не пытался это как-то скрыть. Нагло веселился за мой счет. А то ему не ясно, для чего меня тут оставили. «Не могу быстро бежать», — четко произнесла я в ответ. Злость во мне разрослась и до такой степени, что приглушила чувство страха. Мужчина шутку оценил и даже посмеялся. За спиной я тоже различила смешки. «Что же это за воины такие доблестные, что веселятся, издеваясь над женщиной-калекой?» «Можно подумать, вы бы стали тратить время, быть я вашей супругой». Сухо процедила я. Наверное, презрение отразилось на моем лице, потому Кагер смеяться прекратил. «Будь ты моей, милая девочка. Я тебя на себе унес и никогда бы не допустил, чтобы моя женщина досталась врагу». Четко, даже как-то грубовато произнес он. «Что же, жаль, что я не ваша супруга». Глухо процедила я, изжав в ладонях ободы колес, уставилась на колонну, с которой недавно стащили рога. В комнате воцарилась тишина. Мужчина молчал и, не отрываясь, смотрел мне в глаза. Я пыталась не замечать этого. Рассматривала пол, потолок, камин, но постоянно мой взгляд натыкался на горящие, желтым огоньком очи моего палача. И ведь не поймешь, о чем он думает. От переживаний моя спина заныла, Поюрзав, я попыталась принять более комфортную позу. Это не укрылось от него. Подавшись вперед, он легонько сжал подлокотники княжеского кресла. «Хорошо. Вернемся к главному вопросу». Он кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Допустим, княжна не знает, в какую сторону удрал ее супруг. Я понимаю, для чего вы здесь, хотя не одобряю такой подлости. Но чтобы слуги не знали...» Он обвел взглядом присутствующих. Но... «Так где же князюшка ваш? Мне очень нужно его мертвое тело. Неуютно без такого украшения на крепостных стенах». Поняв, что северянин желает видеть тела, я испугалась, замаяла. Она ведь носит под сердцем наследника. «Вам меня мало, геркайл Натурально взмолилась, сжимая в руках металлические ободы так, что они врезались в ладони. «Я единственная законная наследница княжества Туманов». «Рот Ахрил прервется с моей смертью». У меня от страха в этот момент вспотел затылок. И переживала я вовсе не за себя. Маяла, Она не заслужила смерти. Но если найдут моего муженька, не пожалеют и его беременную любовницу. Северянин, обдумывая услышанное, снова пытался поймать мой взгляд, словно увидел в моих глазах нечто для себя занятное. Это казалось уже странным, такое пристальное внимание». Моргнув, я уставилась на пол. Еще какой-то час назад здесь был половичок с цветным узором. Беда в том, моя храбрая и ранимая княжна Амелла, что женщина у северян властью наделена быть не может. Удел женщины – любить своего мужчину и рожать ему детей, желательно дочерей. Так что лучше вам сейчас хорошо призадуматься и сообщить мне, куда мог отправиться ваш муж. Я его все равно найду» но предпочитаю не терять на это время. Я есть хочу и отдохнуть, а вы стоите между мной и тарелкой с мясом. Куда отбыл ваш супруг? Я не знаю. Грубо выдохнула я, теряя самообладание. Ну хорошо, верю. Не знаете? Значит, буду знакомиться ближе с вашими слугами. Вы хорошая княжна, Вия. Кого вам не жаль? С кого мне начать? Дернувшись, я лишь стиснула зубы. «Никто из присутствующих не знает, куда отправился мой супруг. Не трогайте людей, слышите? Никто ничего не знает!» Мужчина встал и прошелся по комнате. Остановившись у камина, поднял с полки небольшую статуэтку лошади. Как только ее не заприметили мародерствующие слуги. Покрутив глиняную игрушку в руках, Гир поставил ее на место и обернулся ко мне». «Я все еще жду ответ, княжна». Услышала я от него. «Вы начинаете действительно меня злить». «Я не знаю», — уже с долей злости произнесла я. «Верю». Даже как-то снисходительно проворчал он. «Тогда ваше предположение. Здесь слишком много дорог, чтобы я рыскал по всему княжеству. Да и не хочу я, лень мне». «Ваши проблемы не моя беда», — огрызнулась я. «Не дерзи мне, женщина». «Иначе я выжву тебе ноги!» — рыкнул он. «Больно мне не будет, не переживайте!» Вырвалась у меня прежде, чем я прикусила язык. На мое плечо опустилась сухая старческая рука. «Няня!» Вздрогнув от этого прикосновения, опустила взгляд на пол и прикусила губу. Я вела себя неправильно, и только что осознала это. Я нарывалась на гнев северянина. «Как интересно!» Заинтересованно произнес Кер. Ну а ты, старуха, может, расскажешь мне, где искать вашего правителя? Прикрыв глаза, я не посмела запретить отвечать и Елунсии. Молчание может слишком дорого стоить. Князь Хумьяр отличался излишней подозрительностью. Поэтому по дому не ходило разговоров о том, когда и куда он собирается отбыть. «Вежливо с долей почтения», — произнесла она. «Хорошо. Тогда я спрошу по-другому. Когда отбыл ваш князь?» В комнате повисло молчание. Это был плохой вопрос. С момента отъезда Хумьяра и часа еще не прошло. Да они наверняка уже где-нибудь на второстепенной дороге, но уехать далеко точно не успели. Я задал вопрос. Мне по-плохому развязать ваши языки?» Устала, проворчал мужчина. Никто не произнес ни звука. Слуги любили Моялу, и никто не хотел становиться ее палачом. «Так верный князю». У северянина даже бровь приподнялась, столько иронии во взгляде. «Не князю, Гер», — тихо выдохнула няня. «С ним отбыла вдова русскую, и я Мояла». Геркайл прищурился и склонил голову на бок. То есть законную супругу он бросил мне как кость, а любовницу прихватил. Ну и нравы же у вас. Наверное, именно эта его фраза окончательно меня раздавила. Я действительно была брушена здесь, как кость захватчиком, чтобы убили меня и успокоились. Такой мерзкой, никчемной я себя никогда не чувствовала. Мною даже враги побрезговали. «Княжна!» — рыкнул Гер, но я лишь качнула головой. «Когда отбыл ваш супруг?» «Я не скажу. Убивайте меня, не трогайте мачеху». В комнате после моих слов стало снова тихо. Гер прошелся до центра комнаты, а потом присел на корточки и поманил к себе ваяту. Девочка неуверенно помялась, но пошла к мужчине. скажи ко мне». Северянин ухватил ребенка за подбородок и заставил смотреть себе в глаза. «А когда князь уехал?» Ваята растерянно моргнула и попыталась отвернуться, но Гер не дал. «Отвечай!» — строго приказал он. «Утром», — промямлила малышка. Мужчина резко скривился, словно съел что-то несвежее. «А ты знаешь, что за вранье язык отрезают даже таким маленьким девочкам, как ты? Не хочешь говорить правду — молчи, но врать взрослым некрасиво». Воята дрогнула и расплакалась. Во мне все перевернулось. Я не могла ответить на его вопрос и подставить Маялу, но и смотреть на слезы ребенка тоже было тяжело. «Я скажу все, что вы хотите. Только пообещайте не трогать вдову князя русского, тихо шепнула я. Гер поднялся и легонько потолкнул плачущую Вояту обратно к бабушке. «Не смей ставить мне условия, женщина. Мне плевать на твои физические недостатки». Накажу, как здоровую. Таких роск всыплю за дерзость. Неделю сидеть не сможешь. Его слова вопреки логике меня успокоили. Он не сказал, что убьет. Накажет. Только и всего. В моей душе тихонько шевельнулась надежда. Я не ставлю слови, Геркайл. Всего лишь прошу. Примирительно шепнула я. Этот мужчина вел себя странно. Как-то по-дурацки, что ли. Нелепо. Неадекватно, не по-княжески. Вроде и видно, что непростой смертный, но настроение его менялось мгновенно. Никакой выдержки, маски хладнокровия и вселенской скуки. Вроде и жесток, но в то же время мягок. Ведь не убивают, не насилуют они нас, не выбивают ответы кнутом. Строг, но хохочется своими воинами. Странный, неоднозначный, пугающе раздражающий тип. «Меня просит безногая княжна». Словно прочитав мои мысли, он расплылся в озорной улыбке. «Это, наверное, дорогого стоит». Я ощетинилась, и оскорбление просто так спустить уже не смогла. «Вам нравится унижать женщин, Геркаэл?» Вырвались у меня необдуманные слова. «Няня дернула меня за плечо, но поздно. Сказанного не воротишь». «Не совсем княжна Амела. Мне нравится ставить людей в неловкое положение, в некомфортную для них ситуацию и смотреть, как они будут себя вести. К слову, вы держитесь молодцом. Восхитительная выдержка. Я прикусила язык в буквальном смысле. Если это был комплимент, то весьма странный. В голове у меня царило такое смятение, и постоянно всплывал только один вопрос, который я решилась озвучить. «Вы меня убьете?» Слова легко сорвались с моих губ. Мужчина, казалось, слегка удивился и нахмурился. «Не знаю». Он улыбнулся и подмигнул в издевательской манере. «И еще не решил. Может, убью или в темницу запро, А, возможно, заберу ваше кресло и заставлю ползать. Вы верите, что я способен на такое?» «Вы себе не противны?» Вспылила я. «Амела!» Шепнула няня. Вы прекрасны, княжна. Столько эмоций, живых, неподдельных. Можно даже и забыть, что калека. Умертвием вас поспешили назвать. Может и правда проверим, насколько вы действительно ущербны. Тяжело вздохнув, я пыталась сдержаться. Всю жизнь молчала, а тут словно что-то прорвало во мне. Амела, тихо, шепнула нянечка. Но мне было все равно. Раз решили убить, так пусть. «Но зачем же пинать и издеваться?» Сжав зубы, я катила этого северянина таким презрительным взглядом, который ни мой отец, ни супруг не видывали. «Осторожно, княжна!» — шикнул на меня Геркайл. «Я могу и оскорбиться, а это очень плохо отразится на вас и ваших слугах». Он подобрал верные слова, дернув за ту струну в душе, которая ранила больше всего. Я не желала, чтобы кто-то из жителей замка умирал, тем более из-за моей нездержанности. Северянин снова уселся в княжеское кресло и задумчиво глянул на своих солдат. «Поесть бы», – протянул он. «Риган, а кто у нас тут кухарка?» Из-за наших спин вышел странный да мужчина. Вид у него был внушительно нелепый, воин и определенно очень сильный, и фигура мощная и клинками обвешен, но его лицо смешно. Рыжие волосы, словно морковка, и белесые глаза. Заметя мое внимание, воин моргнул и глянул на меня уже синими, яркими очами. Я на мгновение смутилась в недоумении, хлопнула ресницами и снова посмотрела в лицо этого Ригана. Зеленые глаза. Как так-то? Видимо, чтобы добить окончательно, волосы мужчины вдруг потемнели. Вот прямо от корней и до кончиков. рыжие как не бывало. При этом воин явно веселился, глядя на наши растерянные лица. «Ну, Онгер, какая из них сейчас побежит собирать мне на стол?» Поинтересовался Геркайл. «Вот это...» Уже черноволосый воин указал пальцем на кухарку Рою. Женщина, поняв, что речь идет о ней, вцепилась за свою внучку мертвой хваткой. Я молчала, глядя, как развиваются события, Отчего-то казалось, что попроси я сейчас за эту женщину и ее девочку. Мужчина из вредности разлучит их. Поэтому, отвернувшись, я сделала вид, что меня интересует картина, висящая над камином за спиной вредного северянина. «Иди на кухню, и чтобы через пару минут передо мной стоял поднос с едой», приказал Гер и глянул на меня. Я не шевелилась. «Позвольте мне взять с собой внучку», пролепетала Роя. Я никогда не слышала, чтобы эта довольно рослая и упитанная женщина так умоляюще шептала. «Нет», — Гер ухмыльнулся, не сводя с меня взгляда. «Девочка останется с нами». Воята тихо заплакала и вцепилась в подол бабушки. Это оказалось выше моих сил. «Довольно, Геркайл! рявкнула я и почувствовала, как по щеке скатывается слеза. «Вам освободили замок, сдали земли». «Бросили для развлечения меня! Что вам еще нужно? Что вы над ребенком издеваетесь? Зачем? Что вы за зверь такой?» «Амела!» — взмолилась няня, но меня понесло, нервы сдали. Слезы градом покатились из глаз, да и все равно уже. «Что, Амела?» — я скинула руку няне с плеча и, ухватившись за ободы на колесах, направила инвалидное кресло к наглому жестокому северянину. Хотите развлечься? Так устройте мою публичную казнь. Вот что вы за тварь такая, что ребенка до слез доводите? Молчать, — рявкнул мужчина и нагнулся вперед. Я пробовал по-хорошему. Сказала бы то, что я хочу знать. Все уже закончилось. — Да с чего мне тебе, наглая твоя рожа, что-то говорить? — зашипела я. «С чего я должна сдавать любимого человека тебе на милость?» «Твой муженек!» — начал было лагер, но я засмеялась, обрывая его на полусловие. «Ха-ха-ха! Да пусть того муженька вздернут на первой крепкой ветке на дороге! Я ведь попросила за свою мачеху, за женщину, что зла никому не делала!» Я уже просто рычала, срываясь на рыдание. «Убери эту сырость со своего лица!» В приказном тоне заявил он. «Да катись ты в туманную бездну!» Четко выговорила я и умолкла. В комнате снова стало тихо.